с которым он был коротко знаком. Я посылаю вам книгу Энгельса и Маркса, только что вышедшую из печати. Эта книга в настоящий момент представляет особый интерес, так как Маркс недавно был выслан из Парижа. Энгельс и Маркс — наиболее способные сотрудники немецко-французского ежегодника Руге. Энгельс, который долго жил в Англии, является наилучшим знатоком английских социальных порядков. Его осведомленность в английских фабричных отношениях признана неоспоримой и в Германии. Данная книга борется против философско-социального направления бауэровской семьи и написана в резко саркастической манере. Энгельс и Маркс, образуя фракцию коммунизма, являются, следовательно, в известной мере крайними по своим взглядам. Книга их — это победоносный сокрушающий поход против бауэровского пустословия претенциозности и безвкусной фразеологии. Она, во всяком случае, произведет впечатление, особенно благодаря своему совершенно новому критическому подходу к парижским тайнам Эжена-Сю. Она также содержит интересные замечания о французской революции, французском материализме и социализме. Ознакомление с этой книгой подведет вас к богатому и благодатному источнику. Имена обоих авторов ее уже стали предметом обсуждения прессы. Вы меня очень обяжете, если выступите с обстоятельным разбором этой книги во всеобщей газете. Надеюсь, что я вскоре смогу доказать вам, как всем сердцем я ценю ваше дружеское расположение к себе. До личной встречи преданный вам Левенталь. Франкфурт на Майне, 24 февраля 1845 года. Меттерних перевернул последний листок письма, на нем была пометка осведомителя. Книга в 21 печатный лист «Святое семейство» или «Критика критической критики» против Бруно Бауэра и компании Энгельста и Маркса «Замечательное явление». На этих днях она вышла в издательство «Рюттен и Левенталь». Как именно доктор Левенталь, который вообще хорошо разбирается в социалистическом движении Франции, оценивает книгу, можно в известной мере получить представление по его письму. Подписи не было, но Меттерни хорошо знал почерк немецкого журналиста, давно состоявшего на платной службе в австрийской полиции. Откинувшись в кресле с высокой резной спинкой, старый канцлер перелистал книгу двух молодых коммунистов. Уже беглое ознакомление с ней дало ему возможность оценить юмор, задор и недюжинные знания авторов. «Ученые люди», — подумал он, ожесточаясь, — «и как, однако, заражены страшным ядом века! И все же от молодости! Образумятся с годами, оценив преимущество кастовых барьеров и прелесть денег». Энгельс знал, что с деньгами у Маркса скудно. Он привлек социалиста в рейнской области к финансовой помощи. Сам же первую часть гонорара за книгу «Положение рабочего класса в Англии» передал в распоряжение друга. Энгельс писал об этом: «Собаки не должны, по крайней мере, радоваться, что причинили ему своей подлостью денежные затруднения». В трудное для соратника время Энгельс решил быть с ним рядом. И в апреле 1845 года переехал в Брюссель. Маркс с семьей поселился в маленьком домике на улице Альянс номер 5, населенной преимущественно рабочим людом. Однажды раздался энергичный стук молотком по входной двери. Могу ли я видеть Карла Маркса? спросил молодой человек с улыбающимся, удивительно располагающим лицом. Я Энгельс. Женни Маркс живо протянула ему руку. «Прошу вас. Мы очень рады, Карл и я». «Значит, вы жена доктора Маркса?» «Я так много слышал о вас, Лесного. К сожалению, когда я встречался с Карлом в Париже, вы были в отъезде». «Да, я была тогда в Трире». Молодые люди сразу почувствовали взаимную симпатию. «Карл! Карл! Приехал, наконец, наш друг! Иди скорее сюда!» Карл и Фридрих горячо обнялись. После обеда жени, разливая кофе, спросила Энгельса Скажите, как могло случиться, что вы в ранней юности написали стихи, которые звучат как предвидение, не правда ли? Да, я всегда искал такого друга, как Карл. Фридрих приехал в Брюссель, чрезвычайно увлеченный Людвигом Фейербахом, и много рассказывал о нем Карлу. — Как я тебе уже писал, — говорил Фридрих.